Глава 14. 3 июля 1941 года. Окрестности Слуцкая. Присмиревшие с началом обстрела пехотинцы попытались было добраться до танкистов, но Гаврилов с Барановым отбили атаку последними патронами и двумя гранатами. Одну Ф-1, как и договаривались, оставили для себя. А потом, заметившие неладное, «Чудо-танк» положил рядом с немецкой позицией фугасную гранату, и добираться стало некому. Рвануло так, что на несколько минут оглохли оба и сержант и мехвод. Неглубокое укрытие, в дно которого вжимались танкисты, накрыло облаком дыма, по спинам заколотили комья земли, и сержант отрешенно подумал, что «ошибись, наводчик, хоть немного, им с Николаем бы не поздоровилось». Несмотря на фактор неожиданности и просто чудовищной потери, гитлеровцы все-таки открыли ответный огонь, но стрелять прицельно они не могли, мешал дым от горящей техники и поднятая взрывами пыль, затянувшая узкую дорогу. Несколько снарядов разорвались неподалеку от танка, не причинив ему ни малейшего вреда. Но затем кому-то из наводчиков повезло, и очередной выстрел угодил в башню, сорвав с нее какие-то экраны, Но странная бронемашина не обратила на попадание никакого внимания, продолжив елозить по полю угловатой змейкой. Баранов отметил про себя, что мехвод там явный новичок, а вот наводчик, мастер каких поискать, стреляет сходу и очень метко. Хотя темп огня чуть снизился, теперь чудо-танк выбрасывал в сторону фрицев горячие подарочки каждые 10-20 секунд — прибивая ударной волной траву и придорожную пыль. Одновременно метавшихся среди грузовиков пехотинцев щедро поливали из паренного пулемета. Кто-то из немецких наводчиков, задолбавшись, видать, безрезультатно палить по опасному противнику, пошел по более простому пути — жахнул по неподвижно стоящему на опушке тягачу и сразу поджег его, угодив прямо в кабину. Гаврилов видел, как внутри сверкнуло, брызнули стекла и вздулись распертые ударной волной стенки. Сквозь сорванные взрывом дверцы рванулось рыжее пламя загоревшегося топлива, судя по жирному черному дыму солярки. Обрадованный успехом, немец успел выстрелить еще раз, снаряд попал в расположенный позади кабины двигатель, и грузовик заполыхал уже полностью. Но на этом удача закончилась. И в следующую секунду немецкая самоходка превратилась в груду искореженных обломков. Степан с сожалением вздохнул. «Эх, какая замечательная машина пропала! Вот сволочи фашистские! Третьего выстрела не последовало, или фрицы сочли цель уничтоженной, или сами попали под ответку». Выбрасывая из выхлопного патрубка шлейф дыма, боевая машина проехала совсем близко, метрах в семи от прижавшихся в землю танкистов, и земля под животом Гаврилова мелко задрожала. С интересом разглядывающий ходовую из шести опорных катков на борт, сержант прикинул, что веса в «Монстре» никак не меньше сорока тонн, тяжелый получается, его-то БТшечка куда мягче ходит. Проехав еще метров семьдесят, танк вдруг замер на месте и простоял так не меньше десяти минут, просто ворочая башней. — Неужели в них попали и поранили? — спросил Баранов, недоуменно всматриваясь в очертание чудной машины. — Или заряжающий замаялся снаряды тягать? Они же, почитай, два десятка выпустили, а калибр-то у пушки гаубичный. Внезапно люки на башне откинулись, и из них высунулись головы танкистов в ребристых танкошлемах советского образца. Танкисты о чем-то переговаривались, неслышимые за дальностью гула могучего двигателя и треском рвущихся в побитой немецкой технике патронов. Живы. Обрадовался Баранов, а я уж подумал. Оглядевшись с помощью биноклей, танкисты снова скрылись внутри машины, и бой продолжился. Снова размеренно бухала мощная пушка, и на дороге возле нее вспухали огненные облачка разрывов. Судя по количеству выстрелов и вылетающих из лючка в башне непонятных круглишей, сержант уже догадался, что это нечто вроде стреленных гильз, хотя и не понимал, отчего они столь маленькие, разгром немецкой колонны подходил к концу. Собственно, для подобного вывода достаточно было просто взглянуть в направлении загроможденной искореженной техникой дороги, затянутой густым дымом и поднятой взрывами пылью. Если там кто и уцелел, то сейчас забился в какую-нибудь щель или драпает во все лопатки, мечтая оказаться как можно дальше от простреливаемой на всем протяжении грунтовки. Да и цели для танковой пушки, похоже, просто не осталось. Не пулять же столь мощными снарядами по разбегающимся, словно перепуганные зайцы, фрицам». Гаврилов злорадно ухмыльнулся. «Не все же вам, сукам, наши колонны с воздуха утюжить. Можно, как выяснилось, и в ответ нехило получить. Вот, например, так, как сейчас. И все же интересно, что за танк такой расчудесный, что почти четыре десятка танков, броневиков да автомашин за неполные двадцать минут в полный хлам расхреначил. Сделав еще несколько выстрелов, бронемашина прекратила огонь. Достойных целей не осталось. Снова выбросив облако дыма, танк выполз на дорогу, спихнув кювет, поврежденный беликовым бронетранспортер. Механик-водитель, похоже, этого даже не заметил. Из распахнувшегося башенного люка, полукруглая створка которого показалась Гаврилову какой-то излишне толстой и выпуклой, выснулся танкист в черном шлемофоне. Несколько секунд он возился с патронной коробкой пулемета, затем подкрутил штурвальчик наводки и открыл огонь. Крупнокалиберный пулемет стрелял короткими гулкими очередями вдоль грунтовки и обеих обочин, добивая уцелевших фрицев. Степан отчетливо видел скачущие по покрытой непонятными коробочками броне стреленные гильзы и высокие фонтанчики пыли, когда пуля ударяла в дорожное полотно. «Двенадцать и семь мм, наверное», — задумчиво сказал сержант. «На вроде нашего ДШК, только ствол подлиннее и пламегаситель другой, как у пехотного Дегтярева». «Да уж, от такого хрен спасешься. Не то что броневик». «Даже легкий танк чуть ли не насквозь прошибет! Хана фрицам, если кто еще жив!» — с довольным видом ответил Баранов. Стрелок меж тем добил ленту и, задрав ствол в небо, скрылся в башне. Но ненадолго. Вынырнул уже через полминуты и поменял коробку с патронами. Танк развернулся, загребая гусеницами пыль, и съехал с грунтовки, неторопливо двинувшись в обратном направлении. Пожалуй, Самое время им с Барановым показаться, но только осторожно. Экипаж после такого боя наверняка на взводе как бы не стрельнули ненароком. Вон рядом со стволом пушки торчит дуло спаренного пулемета. Полоснут очередью и привет, да и уехать могут. Загонять танк на платформу-то уже не нужно, к чему время терять? Их вот, как выяснилось, придерживался такого же мнения. «Ну что, командир, вылезаем, что ли?» «Пусть ребята нас заранее разглядят, а то мало ли чего надумают». «Ага, пошли», — подавая пример, вытащив из кобуры пистолет, Гаврилов пригнулся и первым побежал вслед танку. Мехво топал следом, постоянно оглядываясь в сторону дороги. Пусть колонная разгромлена, всех немцев-то перестрелять не могли, обидно будет, если стрельнут в спину и без того чудом выжили». Танк затормозил неподалеку от горящей немецкой троечки, из башни вылез танкист, стянул танкошлем, устало отерев рукавом гимнастерки, мокрое от пота лицо и присел на гусеничной полке. Крышка люка механика водителя лязгнула, приподнявшись и откатившись в бок, и из боевой машины выбрался танкист, привычным движением ухватившись за основание пушечного ствола. Поднявшись на башню, он сел, положив на колени карабин непривычного вида с длинным изогнутым магазином рожком. Они начали с кем-то разговаривать на немецком. Собеседников Гаврилов не видел. Их закрывал корпус громадного танка. Разговор не занял много времени. Сержант с мехводом едва успели пробежать несколько десятков метров. Сидящий на башне, не поднимая оружие, выстрелил в кого-то и начал вставать. Как бы он сгоряча... «По нам не польнул, Пробормотал себе под нос сержант и закричал. «Товарищи, не стреляйте! Свои!» Стрелок на башне мгновенно обернулся, вскидывая свое оружие, но почти сразу опустил ствол. Пару мгновений вглядывался в чумазые лица запыхавшихся от бега танкистов, заслонив лицо от солнца сложенной лодочкой ладонью, затем весело крикнул. «Ха! Гаврилов! Ты, что ли, танкист?» «Живой бродяга! Вот так встреча! И Баранов с тобой! Потоныч, глянь, я снова знакомых встретил!» Степан почувствовал, как закружилась голова, словно он надышался в башне родного БТ Пороховой Гарри. На башне танка стоял погибший на его глазах батальонный комиссар Дубинин. Рядом сдавленно хрюкнул мехвод, тоже узнавший внезапно ожившего командира. Машинально оправив комбинезон под ремнем, сержант сделал несколько шагов, которые весьма отдаленно можно было бы назвать строевыми. Вытянулся во фрунт, козырнул. — Товарищ батальонный комиссар, здравия желаю. Но вы же того. Погибли. Я же сам видел. И колян вон тоже. — Обман зрения! — улыбнулся тот, спрыгивая на землю и первым протягивая руку. «И никакого мошенства!» «Как там у классика? Еще не отлита пуля, способная меня сразить?» «Не у классика, Виталя!» Прогрохотав сапогами по броне, с танка слез немолодой командир в звании полковника автобронетанковых войск, и Гаврилов снова вытянулся по стойке смирно. «Вольно, товарищи танкисты! Это Наполеон говорил! Учи историю, салага!» «Ну, пусть будет Наполеон!» Покладисто согласился комиссар, и Гаврилов понял, что они с товарищем полковником добрые знакомые, коль так запросто меж собой общаются. «Какая разница?» «Знакомься, Владимир Петрович, это те самые героические танкисты, сержант Гаврилов и ряды, э, Красноармеец Баранов, с которыми я из окружения выходил. Помнишь, я рассказывал?» «Помню», — кивнул тот с любопытством, разглядывая героических танкистов. «А где же ваш броневичок?» — неожиданно осведомился батальонный. «Хорошая была машинка. Здорово нас выручила». «Да вон он!» — на дороге догорает. Тяжело вздохнув, махнул рукой в сторону кучи малы на месте столкновения Степан. «Коля им танк протаранил, когда мы на немцев напоролись. А потом колонна подошла. Думали, все, конец. Если б не вы, положили б нас фрицей». Ого, так это вы тут не слабо повоевать успели, уважительно сказал Дубинин, переглянувшись с полковником. Молодцы! Приношу вам благодарность от лица командования, хорошо поставленным командирским голосом пророкотал Владимир Петрович. Служу трудовому народу! На одном выдохе рявкнули танкисты, вытягиваясь в струнку. Вольно, с некоторой вольяжностью махнул рукой полковник. А вашим Подвиги. Да, безусловно, подвиги мы доложим на самый верх. Виталя, запиши их данные, потом вожж, э, товарищу Сталину сообщишь. Слушай, старший командир! С легкой ноткой юрничества ответил Дубинин. Так что дальше делать будем? Надо проверить веренную матчасть на предмет поломок, в случае их обнаружения устранить и следовать дальше по спланированному маршруту. Сурово отчеканил полковник, и только небольшие складки у рта, намекающие на улыбку, показывали, он тоже юрнечит. Нужно ли тебе напоминать, что мы сейчас выполнили только часть задания, притом не самую сложную. Так точно! снова по уставному ответил Дбинин, уже откровенно улыбаясь. Так чего нам с пленным-то делать? Так вы и пленных взяли. Поразился Гаврилов, а Баранов только восхищенно охнул. «Пленного!» — четко выговаривая каждую букву, поправил сержанта-полковник. «Да двое их было, но второго я в расход вывел!» Безмятежно признался комиссар, словно не замечая предупреждающего жеста полковника. «Ну, Виталь, ты даешь!» — обреченно махнул рукой Владимир Петрович, косясь на танкистов. «Так и что, тач, командир?» — усмехнулся Дубинин. — Это свои ребята, они не выдадут. Правда, парни? Ошарашенные парни только кивнули. — Ладно, бойцы, времени на разговоры мало. После потреплемся, — сразу стал серьезным комиссар. — Особой спешки нет, но здесь лучше не задерживаться. Немцы прорвались на довольно широком фронте, и следом за этой колонной часа через три-четыре может пойти вторая. Это не считая тех, кто идет параллельными дорогами. Кроме того, убежавшие в лес недобитки могут вызвать авиационную или артиллерийскую поддержку. «Уходить нужно, да побыстрее», — догадался Гаврилов. «Точно, сержант», — кивнул полковник. «Давайте-ка пробегитесь вдоль колонны, соберите трофеи, но без фанатизма. Пару автоматов, пулемет, патроны, продовольствие и воду. Наши запасы в тягаче сгорели». «Наши тоже». «В броневике», — Гаврилов покосился на БТР с криво намалеванными звездами. «Остались, да и было там». «Ребят надо похоронить», — тихо напомнил Баранов. «Хотя бы просто земельки забросать в той промоине, где они смерть приняли. Отличные ребята были». «Тогда так. Ты, мехвод, бери лопату. Вон у немцев на бронетранспортере прикреплена». «Хорони ребят, как закончишь, позови», — начал распоряжаться бат. «Дубинин и...» «Гаврилов, правильно?» «Так точно, товарищ полковник», — вытянулся сержант. «Идите за трофеями», — скомандовал полковник. «А я пока пленным займусь, и отчасть проверю, а то некоторые особо одаренные водители так, блин, рычаги дергали!» «Исполнять!» Танкисты и комиссар бросились выполнять полученный приказ — Владимир Петрович неторопливо подошел к так и лежавшему на примятой траве немецкому генералу. «Ума не приложу, что с тобой делать, урод!» — тихонько сказал полковник модулю по-русски. «Примотать тебя проволочкой на лобовую броню, на вроде розового пупса в свадебном кортеже!» Будущий фельдмаршал неуверенно заворочился, Высказывать какие-то претензии после демонстративной казни Капрала Модель справедливо опасался. «Черт с тобой! Поживешь еще!» — твердо сказал Владимир Петрович, приняв решение. «Офштейн, придурок! Подставляй свою дырявую корму! Буду бинтовать, пока подчиненные не видят! А то ведь засмеют! Приготовить задницу к досмотру!»